Так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старание. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожую на смешную, а иногда и страшную сказку. По рассказам Иуды выходило так, будто он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 То из него потечёт, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжёт и сам, но уверял склядвую, что другие лгут ещё больше. И если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по много раз обманывали его и так, и этак. Так некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж 10 лет непрестанно хочет украсть вереное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему, а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил, а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные. Когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы. А когда он бьёт её палкой, она лижет ему ноги и смотрит в глаза как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл её и даже заложил большим камнем. Но кто знает? Может быть, от того, что он её убил, она стала ещё более живой. и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками. Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же с той уже улыбкой сознавался, что немного солгал. Собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов иуды смеялись ещё больше. Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветой. Другие же шутливо спрашивали: "Ну, а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?"